Глава 4. Тренировочная база ЦУС, Земля, 2210 год. Как известно, древняя поговорка гласит, что двум смертям не бывать, а одной не миновать. Однако 33-летний Виталий Рогов, боевой Т-оператор первого ранга, опер или операнг на местном сленге, Совершенно точно знал, что это не соответствует действительности. Сам он, к примеру, умирал уже раз десять, если не больше. Правда, не в физическом плане, не телесно так сказать. Но ведь, с другой стороны, что такое гибель бренного тела по сравнению с гибелью сознания, с уничтожением составляющей собственной «я» личности? А вот последнее это как раз и умирало, пусть и в чужих телах, но зато со всеми сопутствующими моменту малоприятными ощущениями. Согласно боевой специализации и уровню личностно-психологической ассоциации, Оперу Рогову приходилось погибать под шрапнелью в 15-м, гореть в танке в 42-м, умирать от тропической лихорадки в 69-м, загибаться от пулевого ранения в 83-м и 95-м. Да мало ли. 20 век вообще был богат. Как на мировые, так и на локальные войны, малодушно обозванные кем-то горячими точками и ограниченными военными конфликтами. Но самым страшным был вовсе не сам по себе факт гибели, а то, что, несмотря на все сеансы гипнотерапии и мнемокоррекции, он прекрасно помнил все свои смерти, всю неминуемо сопровождавшую их боль и страдания. Такова была плата за право вторгаться в сферу всесильного времени, за возможность изменять течение отдельных ручейков, даже, скорее, крохотных брызг этой вечной реки. За более чем столетие существования ЦУОСа Точнее, скрывающегося за этой аббревиатурой подразделения Хронос, ученые так и не сумели хоть сколько-нибудь логично объяснить этот факт, отчего после деактивации, посланной в иное время психоматрицы, операторы в малейших деталях помнят все происходившее с ними в прошлом. Все вплоть до чувств, страхов или сомнений, испытываемых реципиентом. Неважно, погибшим ли в ходе акции или благополучно освободившимся от нежданного соседства, навязанного впечатляющими психотехнологиями далекого будущего. Лично Виталий был склонен согласиться с мнением своего духовника, батюшки Петра, о бессмертии души. В том смысле, что человеческая душа едина и неповторима, и необходимость ее тиражировать, волею командования отправляя в иные времена, ничего по сути не меняет, ведь в телах других людей он проживает лишь крохотную частичку чужой жизни, однако проживает он эту самую частичку именно собственной душой или, если хотите, разумом. Так ли это на самом деле, Виталий, конечно, не знал. Но, учитывая разводящих руками яйцеголовых, склонялся к мысли, что так оно и есть. Нет, вовсе не из-за какой-то особой религиозности, скорее наоборот, исключительно из чувства здравого смысла, поскольку, в отличие от тех же самых умников из научного отдела, не раз испытывал все это на собственной шкуре, точнее, на собственной душе. И если он до сих пор помнил боль от пронзающих грудь шариков германской шрапнели, в пятнадцатом году накрывшей их окоп, это что-то дозначило, Даже если вовсе не говорить о тех, кто погибал, там, в прошлом, разумеется, рядом с ним. Их он тоже помнил, более чем хорошо помнил, и это тоже было больно. И с этим тоже не могли справиться специалисты из медицинского психотдела. Именно потому 30-35 лет и оказывались почти что крайним сроком для ребят из Хроноса. Большего никто просто не выдерживал. Или, сходя с ума от не то чужих, не то все-таки именно своих воспоминаний, или соглашаясь на глубокую психокоррекцию и отказываясь тем самым практически от всех накопленных за жизнь воспоминаний. Суть — от собственной памяти. Ведь, если подумать, 30 с небольшим — в общем-то, не самый поздний срок, чтобы начать жить заново, практически с чистого листа. Но все же, все же, все же. Впрочем, была еще и третья категория бывших операторов. Тех, кто не сходил с ума и не соглашался на форматирование собственного разума. Кто попросту тихо спевался. Или вербовался на какую-нибудь нетароформированную планету с шансами выжить до окончания контракта 1 к 10, где до седьмого пота вкалывал рядом с отбывавшими пожизненные сроки каторжниками, и тоже тихо спевался. И хотя находились единицы, кто оказывался способным самостоятельно все это пережить, начать новую жизнь, завести семью или уйти в монастырь, Виталий все чаще подозревал, что он относится именно к третьей категории. С ума он пока сходить не собирался. На коррекцию памяти не согласился бы ни за какие блага мира, но и в монастырь вряд ли бы ушел, несмотря на то, что считал себя искренне верующим человеком. Ну а заводить семью? Можно, конечно, вот только будущую жену и детишек жалко. А ну, как он с самим собой все-таки не справится, сорвется. Зачем же заставлять страдать любимых людей? Рогов криво усмехнулся и плеснул себе еще полстакана Адмиральской. В конце концов, он сейчас в боевом отпуске, в смысле там, в прошлом так что имеет полное право набраться в вдрызг. В принципе, Виталий мог бы позволить себе и куда более элитные напитки. Коньяк, например, или первосортные виски с Родена-3. Благо звание оператора первого ранга приравнивалось к флотскому коперангу или армейскому полковнику, а оклад был почти в полтора раза выше, но он как-то привык к обычной водке. Опрокинув в рот стакан, Рогов, не закусывая и не запивая, откинулся в кресле, неожиданно вспомнив тот день, когда он, тогда еще простой капитан диверсионно-разведывательного подразделения флотского космического десанта, впервые переступил порог здания ЦУОСа. Тогда ему прочли, после подписания целой пачки всяких официальных бумаг, ясное дело, чуть ли не лекцию, разом перевернувшую все былые представления о нынешнем мироустройстве с ног на голову. Интерлюдия Возможность перемещений во времени совершенно случайно открыли еще в середине 21 века практически одновременно с открытием гиперпространственных путешествий. Причиной тому стал сопровождающий прыжок через гиперпространство небольшой временной парадокс, проявляющийся некритичными сбоями в работе обеспечивающих процесс переноса электронных приборов и, в особенности, радиосвязи. Можно было, например, дважды прослушать одно и то же радиосообщение или вовсе услышать нечто, еще даже не отправленное в эфир. Расчитывающие параметры прыжка компьютера тоже зачастую сбоили, выдавая сообщения об еще непроизведенных действиях или сообщения о благополучном окончании процесса переноса за несколько мгновений до того, как он и перенос завершался. Поскольку все это никоим образом не мешало путешествиям на невообразимые, просто чудовищные по прежним меркам расстояния, более полстолетия никто не обращал на подобное особого внимания. Человечеству, вытянувшему долгожданный билет, позволяющий вырваться далеко за пределы Солнечной системы, было не до того. Строились огромные пространственные корабли и колониальные транспорты, разрабатывались новые источники энергии, рассчитывались параметры все более и более дальних прыжков, люди готовились реализовать свою давнюю мечту о космической экспансии. Ведь что такое в сущности какой-то малозначимый, никак научно необъяснимый факт по сравнению с грядущей колонизацией целой Вселенной? Пустяк, не более того. Конечно, изучение непонятного феномена продолжалось. Этим занимались закрытые лаборатории военно-космического флота, в ведении которого на тот момент находилось и строительство модулей прямой гиперпространственной связи, и разработка навигационного программного обеспечения, и производство привязных маяков, способствующих прицельному финишированию корабля, всплывающего из неевклидового космоса в линейный. Сформировавшееся к началу 22 века всемирное федеральное правительство тоже не возлагало на подобные исследования особых надежд, как и не стремилось их финансировать. Тем неожиданнее оказался произошедший прорыв, когда ученым вдруг удалось отправиться в прошлое, пусть недалекое, отстоящее от исходной точки лишь на несколько часов. Небольшой экспериментальный модуль, подтвердивший положительный исход эксперимента. Ошибки быть не могло. Модуль, вне всякого сомнения, перенесся во времени, побывав в прошлом. Результаты эксперимента были немедленно засекречены, а исследования продолжились, разумеется, на совершенно ином уровне финансирования и, само собой, секретности. И спустя уже несколько месяцев стало окончательно ясно – путешествие во времени не только возможны, но и не требует в отличие от тех же гиперпрыжков, никаких особенных энергозатрат. Правда, перемещаться в темпоральном потоке удавалось лишь в одном направлении – в прошлое, что немедленно вызвало шквал дискуссий о будущем, которого еще не существует, и о том, какие именно изменения настоящего, вызовет коррекция прошлого – Дискуссии постепенно сошли на нет, но некое рациональное звено все же породили. Вопреки предположениям древних фантастов, путешествия во времени отнюдь не приводили к той самой легендарной бифуркации, ответвляющей от основного потока времени одну или несколько альтернативных ветвей. Любое, даже самое незначительное воздействие на прошлое отзывалось в настоящем теми или иными изменениями реальности. Кроме того, и это оказалось для исследователей наиболее удивительным фактом. Перемещаемый во времени объект должен был быть неорганическим и весить не более 10 стандартных килограммов. Никакая органика, будь то хоть крохотная лабораторная мушка, хоть человек, попасть в прошлое не могла. Вопрос от чего так и завис в стерильном, облученном ультрафиолетом в воздухе секретных лабораторий. Ученые не могли даже предположить, в чем причина столь странного поведения всемогущего времени. Совершенно неожиданно это открытие совпало с другим, не менее впечатляющим. Люди научились копировать сознание живого человека, ту самую хрестоматийную психоматрицу, перенося ее на электронный носитель, где она теоретически могла храниться неограниченное время. Поскольку эти исследования тоже проходили под эгидой научного отдела ВКФ и на базе его секретных лабораторий, курируемых, разумеется, особым отделом, было решено объединить полученные результаты в рамках проекта «Хронос». То есть переместить во времени не биологический объект как таковой, а копию человеческого разума. Эксперимент полностью удался, дав толчок целой серии новых исследований, целью которых стала уже не столько возможность перемещений во времени, сколько способность производить в прошлом некие изменения, осуществляемые с помощью замещения психоматрицы донором разума подходящего реципиента. Это тоже удалось, и уже через год в составе спецподразделений военно-космического флота появилась новая тактическая единица, названная подразделением особого назначения «Хронос». Отбираемые в него офицеры званием не ниже флотского капитан-лейтенанта или капитана космического десанта официально отправлялись на обучение в Центр усовершенствования офицерского состава, размещенный на Старой Земле, к тому времени уже давно закрытой для свободного посещения и туризма планете-заповедники. Чем они там на самом деле занимались и какое именно усовершенствование проходили, достоверно никто не знал. За все время существования ЦУОСа еще ни один попавший туда офицер обратно в свое подразделение не вернулся. Поговаривали, куда ж без этого. Что всем окончившим обучение курсантам немедленно присваивают контр-адмиральское звание и отправляют в качестве военных консультантов в некий параллельный мир обучать тамошних чужих, премудростям человечей военной науки, или забрасывают в далекое земное прошлое переигрывать какую-нибудь особо важную баталию в войну с Наполеоном или Гитлером, например. Подобную чушь никто, ясное дело, всерьез не воспринимал, хотя слухи, конечно же, ходили, особенно среди близких товарищей, да после энной по счету бутылки высокоградусного алкоголя. Мол, на самом деле, известный всем флотским офицерам пустячный временной парадокс, возникающий во время гиперпрыжка, Вовсе не такой уж и пустячный, и посвященные давно уже научились использовать его в своих целях, однако кто же им верил, тем слухам? Мало ли, что по пьяни сболтнешь. Как говорится, скажи спасибо, если в тот момент рядом с тобой особиста или штабного информатора не нарисовалось. На самом же деле, как зачастую и бывало в человеческой истории, все обстояло почти в точности так, как в этих самых слухах. Подразделение особого назначения «Хронос» в узких кругах, более известное под названием «Хронос-спецназ», занималось именно коррекцией человеческого прошлого. Умеренной, конечно, коррекцией, поскольку еще в первые годы существования проекта стало совершенно ясно, грубо вторгаться в сферы времени более чем чревато, И попытка, к примеру, переиграть исход одной из мировых войн, скорее всего, приведет к абсолютно непредсказуемым изменениям настоящего, справиться с которыми не сумеют все вместе взятые научные достижения будущего. Да что там справится? Вовсе не факт, что оно и будущее и вообще настанет. В конце концов, человечество в своей истории слишком часто подходило к самому краю, и если оно до сих пор живо, то весьма вероятно, это как раз и есть заслуга тех, кто не решился чего-либо глобально изменить в прошлом. Понимание данного факта серьезно умерило аппетит руководителей Хроноса и владеющего информацией по проекту высшего командования флота, в том смысле, что стоит ли вообще что-либо менять, если последнее смертельно опасно для самого существования их варианта будущего, в смысле настоящего, их настоящего. Один неосторожный шаг — Одно ошибочное решение, и вполне может так случиться, что от колонизирующего космос человечества останется лишь выжженная термоядерным огнем мертвая Земля до космической эпохи. Или не мертвая, а задыхающаяся от перенаселения, в том случае, если в новой истории так и не будет изобретен гиперпрыжок и не начнется колонизация Вселенной. Однако жизнь, как водится, внесла свои коррективы. Внезапно начавшееся восстание заключенных на одной из рудных планет третьего пояса дальности грозило обернуться сотнями, если не тысячами жертв, и требовало немедленного и жесткого вмешательства. Преступники, в большинстве своем осужденные на пожизненный срок без права на амнистию каторжники, не только разоружили гарнизон охраны колонии, но и захватили расположенную неподалеку военную базу, завладев ее арсеналом, наземными средствами противокосмической обороны, атмосферной авиации и даже несколькими орбитальными челноками. В подобных ситуациях федеральное правительство редко шло на переговоры и уступки, предпочитая решать проблему огнем и мечом. Тем более, что и бунтовщики, которым в основной массе уже нечего было терять, вряд ли собирались сдаваться без боя. Такое решение было принято и в этот раз. Менее чем через сутки на орбиту мятежной планеты вышел десантный корабль с ожидающим приказ на высадку подразделением космодесанта на борту. Жизни остающихся на планете заложников и гражданских лиц в расчет не брались. Флот собирался показательно подавить восстание со всей возможной решительностью, никак не ограничивая себя в боевых средствах, вплоть до орбитальных ударов по поверхности при малейшей угрозе применения противникам захваченных комплексов ПКО. Тогда-то основатели Хроноса и предложили испытать в деле свое детище. Психоматрицы бойцов переместились на несколько дней в прошлое, благополучно подселившись в разум руководителей лагерной охраны. И уже буквально через час стало окончательно ясно — Первая в истории локальная хронокоррекция удалась в полном объеме. Зачинщики беспорядков вместе со своим ближайшим окружением были загодя изолированы от основной массы заключенных, все работы в колонии и за ее пределами отменены, а режим усилен до чрезвычайного. Кроме того, с местной военной базы было вызвано подкрепление с тяжелым вооружением и бронетехникой, окружившее территорию лагеря двойным кольцом оцепления. Атмосферные штурмовые модули огневой поддержки были готовы немедленно подняться в воздух, обрушив на головы инсургентов всю мощь своих боевых комплексов. Победа была полной и абсолютно бескровной, но находящееся на борту БДК руководство Хроноса отнюдь не спешило пожинать лавры и принимать поздравления командования, ожидая, пока инактивируются отправленные в прошлое матрицы. И они не ошиблись в своих сомнениях. Едва только реципиенты освободились от нежданного соседства, а доноры вспомнили о проведенном в чужих телах времени, как появились и новые проблемы, главной из которых стал так называемый уровень индивидуальной личностно-психологической ассоциации. Дело было в том, что сознание донора не всегда оказывалось способным в полной мере подчинить себе разум реципиента. Проще говоря, для наиболее эффективного замещения одного сознания другим — Психоматрицу необходимо было заранее готовить, настраивая на конкретного человека, что казалось делом совершенно нереальным. Можно почти со стопроцентной вероятностью просчитать точку пространства, где реципиент пересечется с заброшенной в его время матрицей, вернее, ее оболочкой-носителем. Но откуда взять сведения о его психологических особенностях, типе акцентуации личности, волевых качествах? Никто ведь не собирался подселять психоматрицы в сознание великих тиранов или знаменитых политических деятелей прошлого, о которых было известно достаточно много. Данных же об остальных потенциальных реципиентах, в большинстве своем самых обычных людях, в историческом плане ничем себя не зарекомендовавших, попросту ниоткуда было взяться. Впрочем, решить проблему можно было и иначе. Выбирая в качестве операторов Хроноса только людей, способных гарантированно подавлять или хотя бы временно подчинять себе волю любого реципиента. Ну и, разумеется, используя в их подготовке специальные методики обучения, как обычные, так и основанные на гипнотическом или прямом нейросенсорном воздействии. Но даже несмотря на все это, хроноспецназовцы все время подразделялись на пять категорий или рангов в соответствии с уровнем той самой личностно-психологической ассоциации. Например, оператор первого ранга обладал практически стопроцентной способностью к подавлению чужого разума. Пятый же класс, сленговое выражение «пятка» в кругах боевых операторов считался едва ли не ругательством, мог похвастаться уровнем ЛПА, едва дотягивавшим до 30-40%. Понятно, что с более-менее далеким прошлым работали исключительно опера или двоечники, остальные же выполняли куда более простые задания, корректируя прошлое, отстоящее от реального времени не более чем на несколько десятков лет. Расчет пространственной точки, где сознание донор пересекалось со своим реципиентом, хоть и не относился к числу основных проблем проекта, в реале отнюдь не был столь уж простым делом. Место предстоящего рандеву рассчитывалось на основе архивных данных, обрабатываемых несколькими стратегическими суперкомпьютерами штаба флота, изначально разработанными для многоуровневого прогнозирования развития той или иной боевой или политической ситуации. При необходимости полученные из архивов сведения подтверждались данными полевых археологических изысканий, так что вскоре в штате Хроноса появился и собственный историко-археологический отдел. Сам же по себе перенос матрицы во времени являлся совершенно рутинным процессом, в ходе которого нужно было забросить в прошлое оболочку-носитель металлический диск диаметром 15 см, но весом более 7 кг. Его сверхпрочный корпус скрывал под собой информационный кристалл, впервые созданный еще в конце 22 века, и тогда же полностью перевернувший все существующие компьютерные технологии. Помимо чисто защитной функции, оболочка являлась еще и мощным источником питания, способным восполнять потраченный на сохранение матрицы заряд при помощи любых внешних источников. После подселения матрицы носитель самоликвидировался. Люди прошлого ни при каких обстоятельствах не должны были соприкоснуться с технологиями будущего. Психоматрица же автоматически стиралась из памяти реципиента спустя заданный период времени, обычно от нескольких часов до месяца. После этого реципиент, в отличие от своего донора, ничего не помнил, лишь изредка испытывая ощущение дежавю, те самые знакомые многим ложные воспоминания. О том, что эти воспоминания на самом деле были вовсе никакие не ложные, он так никогда и не узнавал. До инактивации психоматрицы оператор в новых акциях не участвовал, дожидаясь отката, как назывался процесс на местном сленге, и если по истечении срока боевого отпуска оператор не мог вспомнить никаких подробностей о проведенном в прошлом времени, операция считалась проваленной. Такие случаи, хоть и крайне редко, но бывали, и, согласно местному обычаю, каждую матрицу-невозвращенца полагалось помянуть, словно реально погибшего товарища. Дело было, конечно, не в том, что боевые-то операторы являлись особенно суеверными людьми, верящими в какие-то самими же ими и выдуманные приметы или сплошь и рядом увлекались философией или теологией. Вовсе нет. Скорее накладывала отпечаток специфика работы, необходимость проживать по нескольку жизней. Что дальше происходило со сгинувшей в прошлом психокопией, так и не нашедшей своего реципиента, никто доподлинно не знал. Но те, кто имел на своем счету хоть одного невозвращенца, бывал рассказывали, будто что-то чувствуют, какую-то необъяснимую и страшную пустоту в душе. Правда, рассказы эти, как правило, начинались после изрядного количества спиртного, а иначе никто просто не хотел касаться этой темы. Так что им особо не верили. Или не хотели верить, что куда вернее. Выпавший из руки пустой стакан глухо стукнул об пол, и Виталий сморгнул, выныривая из неожиданно накативших воспоминаний. Перегнувшись через подлокотник, он, не глядя, нашарил посудину и водрузил на невысокий журнальный столик, на поверхности которого не было ничего, кроме почти пустой литровой бутылки водки, пепельницы и тарелки с тонко нарезанной, уже успевшей обветриться колбасой и сыром. Несмотря на немалый объем выпитого, голова оставалась ясной. Рога зло дернул уголком рта. Странно, что это его на воспоминания пополам с какими-то философскими рассуждениями потянуло. Неужели все? Предел? Неужели и ему уже тоже пора? Тридцать три ему, как ни крути, почти самый срок. Уж если водка не помогает, то, как говорили в прошлом, сливай воду. Раньше хоть пьянел, как человек, мог и повеселиться, и поплакаться в свою жилетку наедине с самим собой. А сейчас? Что пил, что не пил. Тоскадно. Грустно. Или все дело в его первом в жизни невозвращенце. Все-таки полтора часа от крайней точки. Вполне достаточный срок для того, чтобы он утвердился в мысли, что никакого отката уже не будет, а командование признало операцию невыполненной, а матрицу пропавшей. Может, правду мужики рассказывали насчет пустоты в душе? Может, это оно, то есть она, и есть? Странно, ну что там могло пойти не так? Где именно в 41-м проходила линия наших окопов, известно. Археологи со своими сканерами в поле выезжали подтвердили — Глубина размещения носителя 30 сантиметров ниже уровня земли. Любой, кто станет ход сообщения копать, обязательно на него наткнется. Время заброса тоже рассчитано точно, ровно за сутки до того, как солдатики там свои траншеи рыть стали. Да и подготовку на виртуальном тренажере он неплохо отработал. Ребят постарались, воссоздали реальный участок фронта, как раз тот, куда ему предстояло попасть. А чтобы операн Крогов не сильно расслаблялся из всего оружия, ему в том виртуале дали лишь старинную винтовку без патронов на трофейный штык. Так что же могло пойти не так? Что? Ведь всего-то и нужно было вселиться в одного из пехотинцев, в некоего старшину Анатолия Мальцева, и не дать тому погибнуть в течение нескольких ближайших дней. Зачем, почему, с какой целью, ему не сообщали. Секретность. Собственно, операторам почти никогда подобных сведений не давали только необходимый минимум информации, видимо, чтобы меньше думали. А может, чтобы искушение самим сделать то, что надлежит выполнить реципиенту не было. Или наоборот, не выполнить, в том случае, если в прошлом нужно было кого-нибудь ликвидировать. Такое простое задание, и на тебе. И не возвращенец, и водка не помогает, и на душе как никогда паршиво. Ну и фиг с ней, с той водкой. Но вот с душой? С душой сложнее, намного сложнее. Пусто как-то в ней, в душе-то. Не соврали, значит, мужики. Рогов встал и, разминая ноги, прошелся по комнате, остановившись у распахнутого окна. Стояла темная и безлунная летняя ночь. Лишь в разрывах ветвей мерцали непривычные для рожденного далеко от земли звезды. На улице было немного прохладнее, нежели в комнате. Систему климат-контроля он отключил именно для того, чтобы открыть окно, поскольку сидеть в закрытом помещении в такую ночь казалось чем-то совершенно кощунственным. Конечно, можно было бы и вовсе устроиться на небольшой открытой веранде, но не хотелось до самого утра отмахиваться от назойливых местных комаров. Мельком взглянув на наручный браслет стандартного армейского образца, совмещавший функции часов, компаса и спутникового навигатора, ого, уже почти 4 часа, скоро светать начнет. Виталий присел на подоконник, бессмысленно глядя в темноту, окружавший жилой поселок Цуоса лесопосадки. Спать не хотелось, пить больше тоже, так что заняться было совершенно нечем. Может развеяться немного, пойти пройтись или даже к морю спуститься. Так ведь за периметр его все равно не выпустят. Несмотря на то, что в радиусе доброй сотни километров не было ни одного поселения и ни одной живой души, кроме разве что парочки лесников, свобода перемещений для операторов и персонала центра во многом ограничивалась, особенно по ночам. Да и идти было далековато. Сначала через всю посадку, потом с километра по степи, и это все еще в пределах внешнего периметра. И только затем вниз по довольно крутому глинистому обрыву, поросшему редким кустарником. Поколебавшись с операнг натянул ветровку, зачем-то запихнул в карман недопитую бутылку и вышел на улицу. По начинающейся от крыльца дорожке, аккуратно посыпанной желтоватым речным песком, Виталий из принципа не пошел. Уж если устраивать себе романтическую ночную прогулку, так устраивать. Сразу же свернув под деревья. Несколько секунд, и уютный одноэтажный коттедж скрылся в зарослях. Ночного освещения в лесном поселке не было, лишь несколько фонарей на центральной аллее и уездных ворот. Но заблудиться Виталий, конечно же, не боялся, равно как и обо что-то споткнуться или упасть в темноте. Чему-чему о ночном ориентировании и способности передвигаться в темноте его более чем хорошо обучили еще в космодесанте а уж какие чудеса заставляли вытворять готовие к диверсионно-разведывательной деятельности. Так что все это так, пустячок, легкая пешая прогулка, на которую он готов наспор выйти даже с завязанными глазами. Но вот незамеченным пересечь сначала внутренний, а затем и внешний периметр — это уже куда сложнее, ведь он сейчас не в боевом выбросе, так что особо изгаляться права не имеет. Да и стоит ли, что он мальчишка, чтобы по заборам лазать? Может и не выдрючиваться в таком случае, а просто пойти к КПП да объяснить все дежурному — Нюшт не поймет, не войдет в положение. Свой же мужик тоже из Хроноса. Не оператор, конечно, а из службы безопасности. Но водку наверняка пьет. И о десантном своем прошлом иногда с ностальгией вспоминает. В крайнем случае можно просто посидеть вместе с ним до утра, потрепаться, вдруг окажется, да, что где-то вместе служили, вместе десантную лямку тянули. Криво усмехнувшись, Рогов остановился. Ну да, как же, так его отсюда ночью и выпустят. И трепаться с ним до утра никто, ясное дело, не станет. Войдет в положение, ага, прямо сейчас. Как говорится, войдет в положение и оставит ее в положении. Еще и начальству, как по инструкции положено, о его ночных похождениях наверняка доложит. Единственное, во что дежурный может войти, так это в понимании того, что у одного из оперов снова крыша съехала и на подвиги потянула. В лучшем случае вежливо попросит вернуться домой и проспаться. А может и сопровождение дать, чтобы, значит, он и оператор никуда заданного курса не срулил. Он ведь сейчас в боевом отпуске, значит, под особым контролем до официального признания провала операции, а последнее только утром объявят. Вот ж балван, совсем об этом позабыл, чуть в историю по собственной глупости не влип». Хмыкнув, Виталий опустился на землю под ближайшим деревом и вытянул ноги. «Море, конечно, хорошо» но и здесь тоже неплохо. Если прикрыть глаза и расслабиться, вполне можно представить, что вокруг самый настоящий дикий лес какой-нибудь планеты земного типа, одно из многих, где ему довелось побывать. Еще в той, да, пиранговой жизни, разумеется. Как некогда шутили сами десантники. Единственный плюс нашей службы — возможности бесплатных турпоездок на любые освоенные человеком планеты. Впрочем, к чему представлять то, что находится в десятках световых лет отсюда, если и на самой Земле сейчас полно девственных лесов? Экологический заповедник, как ни крути. Вокруг было тихо. Лишь изредка шелестел листвой легкий ветерок, что-то шуршало в траве, да негромко тренькала неведомая ночная птица. Одуряюще пахло прелой листвой и начинающий отцветать травой. Созвездия, кое-где проглядывающие сквозь кроны деревьев, уже поблекли, помутнели, приближался рассвет. Улыбаясь самому себе, всем этим запахом, шорохом и предутренним звездам, Виталий вытащил из кармана бутылку и в одно дыхание выбулькал в рот остаток водки. Неожиданно сильно захотелось спать, не от выпитого, а именно просто спать, и даже та необъяснимая пустота в душе, что он впервые в жизни ощутил еще в комнате, вроде бы отступила куда-то на второй, а то и на третий план. Продолжая глуповато улыбаться, операнг прикрыл глаза, откинувшись затылком на шершавый древесный ствол. «Как бы оно ни было, до рассвета можно и покемарить. Утро вечера мудренее», — так вроде в древности говорили. Рога вздрогнул, резко повернув голову. Вслед за короткой яркой вспышкой в ста метрах от него донесся ракучущий грохот мощного взрыва. Эхо испуганно заметалось между древесных стволов, многократно отражаясь и постепенно затихая вдали. Десантный штурм граната, 53 -я. Профессионально оценил он, пружинисто поднимаясь на ноги и мгновенно трезвее. Несколько секунд стояла настороженная тишина. Затем над территорией Цоуса тревожно взвыла сирена. Боевой Т-оператор первого ранга Виталий Рогов задумчиво и зло прищурился. И было отчего. Только что кто-то в щепке разнес его коттедж десантной штурмовой гранатой объемно детонирующего действия «М-53».